Глава 64. ае Мириам умерла у него на руках. Он все равно не отпускал ее. Его грудь лицо были измазаны кровью, даже рубашка пропиталась ею. Он был парализован, не слышал и не видел меня. Я отступила в сторону, когда люди подняли Ямазаки и вынесли его из пекарни. Им нужно было избавиться от него, иначе их всех убили бы, Если бы патрулирующие солдаты узнали бы, что они напали на офицера. Убийца был без сознания, пьян, но, к сожалению, все еще жив. Я подошла к Эрнесту и положила руку ему на плечо. Его лицо было пепельно-серым, взгляд безжизненным. Я хотела что-то сказать, но что я могла сказать? Он защитил меня от японца, а его сестра заслонила его. Теперь она убита, а я все еще жива. Я навлекла эту трагедию на него, на нее, на всех людей в помещении. Стоя в ничем не примечательной пекарне в западном стиле, в луже крови, растекшейся вокруг меня, рядом с людьми в фартуках, которые стояли на коленях, плакали и причитали, я почувствовала подступающую тошноту и мучительный стыд. Я вдыхала едкий запах пороха и чувствовала нарастающую панику, мои ноги подкашивались. «Мисс Шао!» Раздался женский голос. У неё были удивительные глаза цвета мха, бледное лицо с веснушками, и рыжие, как у Наби, волосы, убранные под косынку. Тоже иностранка, как и Эмили, но у Эмили были чёрные волосы и чёрные глаза, как у меня. Манеры этой женщины тоже отличались от манер Эмили. В то время, как Эмили вела себя как эмоционально избалованная писательница, Эта экзотическая красавица обладала чувственной драматичной аурой. Казалось, пекарни и весь мир были для нее просто сценой. Я узнала Голду из рассказов Эрнеста. Я хотела бы, чтобы она стала моей подругой. Я не желала причинить своим приходом зло. Я лишь хотела сообщить Эрнесту новости о нашем прекрасном будущем. Красавица заправила выбившуюся прядь рыжих волос под косынку, изящный драматичный жест, Но взгляд её зелёных глаз полоснул меня острее лезвия. «Пожалуйста, уходите!» Всего лишь ещё один человек, который относился ко мне враждебно. Я повернулась к Эрнесту. Он сидел, склонив голову и сгурбив спину, подобно скорбящей статуе. Его рыдания разносились по пекарне, медленно разрывая моё сердце на части. Я не могла оставить его в таком состоянии. «Одну минуту». Ее пышная грудь колыхнулась, зеленые глаза вспыхнули, она всхлипнула, затем сказала «Она умерла из-за вас, вы навлекли на нас это несчастье, это ваша вина». Я выскочила из пекарни. На улице было темно и близился комендантский час. В квартале стояла полная тишина, если не считать единичных выкриков патрулирующих солдат вдалеке. В конце переулка виднелись две темные фигуры, освещенные слабым светом из пекарни. Старик, мистер Шмидт и мальчик Зигмунд пытались прислонить Ямазаки к стене. Старик тяжело вздохнул, когда они направились ко мне. Что мы теперь будем делать? Солдаты могли услышать выстрел. Они остановились передо мной. Зигмунд выглядел так, будто собирался ударить меня, но вытер слезы и ушел. Старик откашлялся. Он ничего не вспомнит. Он был пьян, еле слышно произнесла я. «Я определенно на это надеюсь. В противном случае мы все умрем». С пылающим от стыда лицом я вернулась в пекарню и села за стол, за которым никто не хотел, чтобы я сидела. Мне ужасно хотелось закурить. Я порылась в сумочке, но сигарет там не было. Дрожащими пальцами я крепко сжала сумочку. «Я должна была остаться, должна сказать ему, зачем я сюда пришла. Рассказать ему о ребенке нашей любви, о будущем, которое принадлежало нам». Мистер Шмидт что-то сказал Эрнесту на ухо, и тот, наконец, встал. Скованно он направился ко мне, его губы странно дрожали. Внезапно мне стало страшно. Эрнест, когда-то девятнадцатилетний, бездумный, беспомощный и одинокий, ради которого я ссорилась со своей семьей, ради которого была готова разрушить свое будущее, больше не был тем мужчиной, в которого я влюбилась».